Глава тридцать девять. Валери. Солнце светит прямо в глаза. Зря я вчера забыла закрыть окно шторами. Это прибавило бы мне часа два сна точно. Хотя вчера было не до штор. После прощания с Эшли я просидела в ванной два часа, пытаясь остановить слезы, пока не пришла медсестра и не дала успокоительного. Я прокручивала в голове эту неделю, укоряя себя за то, с какими розовыми очками я смотрела на наши встречи. Но каждый раз в голове оживало признание Кайла и наш поцелуй. Разве это могло быть ложью? Эшли сказала, что за пару дней все изменилось, и у них возникла симпатия. а кайл Сам сделал предложение. Кому я поверю? Эшли, которую знаю всю жизнь? Или парню, с которым знакома неделю? Мисс, вас ждет доктор Андерсон. Иду. Совсем забыла, где нахожусь и зачем. Я шла, вспоминая, на чем закончился первый разговор с Андерсоном в роли психолога. Перед моими глазами маленькая Эшли в розовом платье, которая ударила каблуком повстанца и побежала спасать меня. Бегала она быстро, и когда ее поймали, расцарапала одному лицо и подняла вопль. «Как эта маленькая девочка, которая бросилась меня спасать, может так подло со мной поступить?» кайл всего лишь идеализированный образ кажется он не воспринимал наши отношения всерьез или понял что лучше находиться на престоле чем в бегах с обычной девушкой в любом случае моя жизнь в эллингтоне закончилась сообщу андерсону об уходе и как можно скорее уеду я вошла в кабинет не постучавшись. Клей стоит напротив окна и медленно повернулся, услышав мои шаги. Он одет в черные брюки и бордовый свитер. Выглядит привлекательнее, чем в белом халате. Жаль прощаться, но так вышло. «Клей, мне нужно уйти». Он нахмурился и осторожно спросил, «Какие-то дела в городе?» «Я ухожу насовсем». «Что?» Он слегка улыбнулся, словно спрашивал, в себе ли я сейчас. Моё пребывание здесь бессмысленно. Ты не можешь уходить, когда тебе вздумается. Нормально себя чувствую, хожу на двух ногах. Чего еще мне пожелать?» «Нет, Валери, ты не можешь уйти» пока не пройдёшь всю терапию. Я не могу тебя отпустить. Но я не могу тебя отпустить. Он повысил голос и удивился сам себе. Затем также раздражённо продолжил. «Таков порядок. У тебя травма, Валери. Я должен выписать тебя Буду в удовлетворительном состоянии, исключив осложнение». «Результатов обследования еще нет. Я лично отвечаю за свое здоровье», — возмутилась я. «Нет, это я сейчас за него отвечаю». Я сделала шаг назад и схватилась за голову. Его последние слова звенели в ушах. «Я действительно явилась сейчас с детской просьбой. Как он только меня выносит». «Андерсон...» Подошел ближе и смотрит обеспокоенно. Придерживает меня, словно я готова упасть, чего на самом деле не планировала. Прости, я не должен был повышать голос. Нет, это у меня случилось помутнение. Я отстранилась и села в кресло. Надеюсь, в программе нашей терапии эта ситуация не будет обсуждаться. Оно связано со вчерашним визитом королевы? По ней было видно, что пришла она с плохими новостями. Нет, с хорошими, для неё. Клей сел напротив и сцепил руки в замок. Он смотрит по-доброму. но меня сбивают толку моменты, когда он осторожен и напряжен в разговоре со мной. Все же он помогает мне, Исцелить не только голову, но и сердце. Как бы мне не хотелось покинуть Эллингтон с Андерсоном, расстаться я еще не готова. Прошу прощения, начала я. В моих интересах продолжить нашу работу. О чем, спросите сейчас. Что будем обсуждать? Валери, ты не подумай, что я держу тебя здесь. Нет-нет. Я коснулась его руки. Он вздрогнул, поэтому я тут же одернула ее. Всего лишь не хотела продолжать тему моего ухода. Все правильно. Я здесь, чтобы пройти лечение. Просто начнем второй сеанс терапии. Андерсон устроился в кресле, поправил голос и заговорил. Мне нужно понять твою ситуацию сейчас. Устраивает ли тебя, где ты живешь, твое окружение? Соответствует ли оно тому, к чему ты стремишься, чего ты хочешь? Пожалуй, на всё отвечу «нет». Меня бросили родители, едва я научилась как-то ориентироваться в жизни. Ты помнишь их? Мне было три года, а всем я узнала что они уехали ради карьеры. Кажется, все, что я о них помню, это плод моего воображения. Я их винила, не понимала. Но если спросить о моем первом воспоминании, то я помню ощущение. Словно из теплого дома меня бросили на холодную улицу. И я там так и не согрелась. Дворец остался для меня чужим и холодным. «Как к тебе относились?» «Хорошо, даже очень хорошо. Грегори всегда был добр. Мне кажется, он проводил больше времени с нами двумя вместе, чем с отдельно. А тетя Скарлетт, его родная сестра, относилась ко мне как к своей племяннице. Но, возможно...» потому что у нее своих детей не было. Конечно, хватало замечаний и колкостей со стороны гостей, гувернанток, нянь, но меня это не задевало. Их семья так окружила меня заботой. Тогда почему ты -то ощущала себя чужой. Клэй задает вопросы мягко и выслушивает. «Не помню случая» чтобы я могла высказаться о своей жизни, а кто-то был заинтересован в моих ответах. Да, мне было легко с Кайлом. Он тоже внимателен к тому, что я говорю, но мы не касались самых болезненных тем. Выходит, общение с психологом неплохая идея. У Эшли была словно своя миссия, сказала я. Каждый день и час ее существования имел конкретную цель и смысл. А я во всем этом, та, о которой нужно заботиться, не более. Посещали мысли покинуть дворец? Да, и в 15 лет мне предложили обучение в Хаксби. Эшли, конечно, была вне себя от непонятно каких чувств. Я была ее единственной подругой. Конечно, она не представляла, как будет без меня. Как отнесся Грегори? Спокойно. Но он и не радовался за меня. Выразил беспокойство, что мне пятнадцать, и я еще молода для самостоятельной жизни так далеко. Я так понимаю, ты не приняла предложение? Его отозвали. Институт Хаксби сообщил о сокращении мест и отдали предпочтение местным. Я задумалась, почему я так легко приняла отказ? Хаксби – небогатая страна, и главный его ресурс – перспективные студенты, которых они могли устроить за границей и получать деньги. Они писали, что я набрала высший балл из всех. Зачем отдавать мое место, если я подавала больше надежд? как я раньше об этом не думала. «За границей ты ни разу не была?» «Нет, я даже пропустила через полгода мировой тур». Грегори сказал, что... Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить ту ситуацию. «С тобой все в порядке?» Грегори сказал, я нахмурилась и медленно продолжила, вдумываясь каждое слово. Сказал, что институт не допустит, чтобы я пропустила месяц учебы, и я не смогу вернуться туда-обратно. Оба раза Грегори меня не поддержал. Почему? А затем родители купили мне дом. Я вкусила самостоятельную жизнь, и мое желание уехать на время ослабло. Я опустила глаза. С чего вообще взяла? что это родители купили мне дом. А сейчас родители всегда зовут меня Валарейм, учиться. Но здесь играет большую роль моя обида на них, поэтому я бросила все усилия получить место Валарейме самой. И у меня получилось. А потом взрыв во дворце, нападение. Будь я тверже раньше... Имей сильное желание. Я бы не сдалась так легко. Сейчас покинуть Эллингтон моя потребность. Жизненно важна. Почему так вдруг это стало жизненно важно? Мне сложно ответить честно. И это честный ответ. Мы засмеялись. Ситуация с моим помутнением уже позади. Подумай над этим вопросом. Хорошо. Давай вернемся к первому сеансу. Ты готова рассказать, что произошло дальше? Да. Я подняла руку к горлу и одернула. Надоела эта привычка. Стоит вспомнить о тех событиях. Собственно, дальше ничего особенного. Эшли пыталась оказать сопротивление. Подняла такой вопль. Гвардейцы нашли нас и вырвали меня из рук похитителя. Тебе оказали тогда психологическую помощь? Пытались, но я молчала. Мне не хотелось вспоминать. Если об этом не расскажу, значит, такого не было. Именно такой позиции я придерживалась. Тогда начались кошмары и первые приступы? Нет. Клей вскинул брови и придвинулся ближе. «Нет. Мы обратили с Эшли все в игру. Мы принцессы. Нас спасли. Нам ничего не угрожало». Так я прожила спокойно, без каких-либо кошмаров, восемь лет. Первый приступ был следующей ночью после второго покушения на меня. Клей удивлен. Мне самой казалось логичным, что проблема идет из травмы детства. Просто она затаилась и ничем себя не выдавала, пока ситуация не повторилась. Покушение было только на тебя или при атаке на дворец? Поджидали только меня. Если ты сегодня не готова говорить, я резко встала. Да, не могу. Я пойду, ладно? Не дожидаясь ответа, я выбежала из кабинета и прислонилась к стене, крепко сжав повязку на правой руке. Открывается много деталей, глядя через сегодняшние обстоятельства. Второй раз они не собирались меня похитить. У них был пустой шприц. Им нужна была моя правая рука, пока им не врезал Лео.